Глава шестнадцатая. «Просыпайся, Соня. Ты проспала не только завтрак, но и обед. В беседке стоит твой горячий обед, который медленно остывает, пока я тебя бужу. Вставай. У Алекса есть интересные новости. Поговорим с ним, а затем он проведёт с нами первый урок капоэра». Лера быстро приняла душ, съела вкусный обед, состоящий из кусочка тунца и всевозможных овощей гриль, выпила дымящийся горячий кофе с печеньем, Затем спросила у Алекса, что-нибудь новое удалось узнать о моем похищении? Есть ли какие-нибудь новости от Пауля? Мы предполагаем, что за тобой следят по очереди два человека: рабочий из службы технической поддержки и повар. Они работают в разные смены. Вчера мы видели, как за тобой телем на большом расстоянии следовал повар. Сегодня утром недалеко от вашего дома копался, точнее создавал видимость работы. Парень со службы технической поддержки. Вот только в том месте, где он провёл три часа подряд, нет никаких коммуникаций. Они дружат между собой, часто навещают друг друга в рабочее время. Сэм во время нашего отсутствия брал показания у сотрудников пансионата. В нескольких отчётах упоминаются подозреваемые нами сотрудники, которые находились недалеко от вас Таней во время ваших выступлений. Мы решили следить за ними с кем они связываются, встречаются в своё свободное время. Я запросил у полиции список телефонных звонков подозреваемых с момента твоего прибытия. Главное, не спугнуть их преждевременно. По характеру, оба парня — исполнители, на похитителей не тянут. Скорее всего, решили ребята заработать лёгкие деньги. От Ричарда нет никакой информации, но ты не беспокойся. Они опытные люди, побывавшие в серьёзных ситуациях. Не смотри, что Тиль, слегка отрешённый от жизни, в экстремальной ситуации он умеет поставить любого человека на место, и физически тель хорошо подготовленный боец, специалист по рукопашному бою. А о Ричарде и Пауле тебе совершенно не стоит переживать. Теперь о грустном. Сегодня утром в пансионат вернулся Оскар. Он искал Ричарда, устроил Грегу скандал, мол, отель, в который его поселили по просьбе Ричарда, не соответствует заявленному уровню — Он потребовал, чтобы до приезда Ричарда ему предоставили дом для проживания. А так как у нас в пансионате нет свободных домов, пришлось временно поселить его в дом Ричарда. «Алекс, я видела сегодня ночью сон, в котором Оскар нападал на горничную из отеля. Он её преследовал, злобно ругался и оскорблял. Именно поэтому его выселили досрочно из отеля». «Конечно, это только сон, но я видела его настолько реально, как будто сама присутствовала при преследовании горничной Оскаром. Я к нему отношусь предвзято, он мне не нравится. Не мог бы ты навести справки в отеле, по какой причине он от них уехал?» Алекс связался с Сэмом по телефону и передал ему разговор с Лерой. Он поручил Сэму не только навести справки об Оскаре, но и выделить человека, который будет наблюдать за перемещениями постояльца. Когда все текущие вопросы были решены, Алекс пригласил девушек в прохладное место под большими деревьями начать занятия по самозащите. Пауль попросил меня провести с вами вводный курс боевого капоэра. Мы с вами займемся изучением старого стиля капоэра, потому что новый не пригоден для борьбы. Сразу освоим мастерство базового перемещения, называющегося джига. Освоим с вами смену позиций, уход от атаки противника до автоматизма. Упражнение первое. Ноги полусогнуты, на ширине плеч, спина прямая, корпус слегка наклонён вперёд, лицо защищаем от ударов противника руками. Повторяем упражнение час. Я отойду ненадолго, за вами будет наблюдать наш сотрудник. Когда я вернусь, приступим ко второму упражнению. Алекса долго не было. От монотонного повторения упражнений у девушек заболели руки, ноги, спина но они мужественно снова и снова повторяли упражнения. Часа через три к ним вернулся Алекс. Было заметно, что он встревожен. «Таня» — гордо рассказала Алексу об их с и спортивных достижениях, а затем спросила. «На тебе лица нет. Что произошло?» «Пропали подозреваемые в Лерином похищении. Рабочего не могут найти, а повар выходной сегодня. За территорию отеля они не выходили, а на территории их найти не могут. Девушки, вы есть хотите?» «Хотим. Мы здорово проголодались», — ответила Таня. «Тогда давайте сходим в кафе. Вы должны быстро поесть. Затем мы вернёмся обратно. Я покажу вам второе упражнение, а сам возглавлю поиски пропавших. Ну что, договорились?» Через полчаса Алекс продолжил урок. Одна нога согнута в колени, вторая отведена назад и поставлена на носок. Лицо защищает одна рука в то время, когда вторая отведена назад. Когда отведена левая нога, то правая рука прикрывает лицо и наоборот. Вы должны довести эти два упражнения до автоматизма. Два-три часа без остановок делайте второе упражнение. Ситуация с пропавшими подозреваемыми развивается непредсказуемо. Мы ждем местную полицию. Не знаю, когда освобожусь сегодня. Вы работаете по своей программе. Рядом с вами всегда будет присутствовать наш сотрудник. «Алекс, тебе не кажется странным, что возвращается «Оскар»?» А подозреваемые в это же время загадочно исчезают. Когда вы начали за ним следить? Мы проверяли его раньше. Вы помните, он, по нашим данным, не был причастен к похищению. Следят за ним пару часов. Значит, у него было время встретиться с подозреваемыми, вывести незаметно их за территорию или что-то с ними сделать на территории пансионата. Это невозможно. Весь периметр просматривается камерами. А ты учёл, что один из них — технически грамотный человек, — Сотрудник технического отдела. Они обслуживают камеры наблюдения. А вдруг он перенастроил камеру на выходе из пансионата или ещё какую-нибудь камеру, создав слепую зону, и они перебрались через забор? «Ты знаешь, Лера, ведь мы не рассматривали такую возможность. Всё, девушки, я должен срочно заняться работой, и вы сами видите, как я много. Вас будут охранять. Но я вас прошу самим стараться контролировать происходящее. Знаешь, Лера...» «Мне неудобно тебя просить об этом, но не могла бы ты потанцевать свой удивительный танец или попробовать помедитировать под звуки скрипки Тани? Возможно, введенное тобой в состояние транса помогло бы нашему расследованию». Девушки ещё позанимались полтора часа и пошли в кафе перекусить. Вернувшись домой, они поплавали в море, чтобы немного расслабиться. Приняв душ и переодевшись, Они пошли на пляж, решив начать с медитации, а затем подключить серебряный танец Леры. Вечерело. Танина скрипка играла совершенно незнакомую Лере импровизацию, подчарующая воображение звуки. Девушка стала входить в транс. Она увидела себя танцующей, затем нашла серебряную нить. Сегодня у Леры не было партнёра. Она плела кружево своего танца одна. Кружась всё быстрее и быстрее, Лера почувствовала, как поток прохладного морского воздуха медленно поднимает её вверх. Рядом с девушкой кричат вечно голодные чайки. Закатное солнце серебрит поверхность моря, а Лера парит в потоке воздуха, невесомая, словно пёрышко, сброшенная суетливой птицей. Поток поднимает девушку высоко вверх, и там Лера слышит многоголосый шёпот шаманов. «Зачем ты нас потревожила?» Мне надо знать, кому и зачем я понадобилась. Что от меня хотят похитители? Кто такой Оскар? Зачем я нужна ему? А главное, Пауль меня любит? Это моя судьба? Ты задаешь слишком много вопросов. Зачем ты просишь помощи у нас, когда ты сама знаешь ответы на них? Поможем мы тебе в поиске похитителей». Лера оказалась над джунглями, недалеко от пансионата. Там она увидела свежую могилу. Девушка напрягла своё зрение. Земля стала полупрозрачной. В могиле лежало двое связанных мужчин. А Лера услышала, что у одного из них тихо бьётся сердце. Лера очнулась на песке. Руки у неё подрагивали. На лбу выступили капли пота. Таня подбежала к ней и помогла Лере встать. Ноги не слушались девушку, они стали ватными. «Лера, что с тобой произошло? Ты впала в транс, потом медленно встала и начала танцевать какой-то совершенно немыслимый танец. Движения рваные, не связанные между собой». Потом ты сильно напряглась, как будто что-то раздвигала руками. Тебе было настолько тяжело, что у тебя выступили капли пота на лице. Таня, звони срочно Алексу, я до него не дойду. Сил нет, ноги не слушаются. У меня для него важная информация. Алекс не заставил девушек себя ждать. Лера во всех подробностях описала место, где находилась могила. Она предупредила, что нельзя терять время. Один мужчина ещё жив, но он на грани между жизнью и смертью. «Лера, а ты не видела, кто это сделал?» «Нет, мне показали свежую могилу и место, где она находится. Алекс, надо спешить. Один. Не иди. Там пахнет опасностью. Возможно, убийца где-то рядом». Когда Алекс ушёл, Таня помогла Лере дойти до беседки, закутала её в плед и напоила горячим чаем.